Глава 26. Битва среди звезд. Вибрируя всем корпусом подгул мощных ходовых генераторов, Этна вместе с кораблями сопровождения мчался на юг по звездным просторам галактики. Час за часом три больших линкора приближались к роковой встрече возле далекой искорки Денеба, к которому отступал флот Империи. «Бароны сражаются!» — крикнул Хелл Беррелл, впившись пылающим взглядом в изображение на стереоприемнике. «Смотрите, битва идет уже за пределами скопления!» «Должно быть, они отступают к Денебу, как и флот Герона», — решил Гордон. Его ошеломил невообразимый размах сражения, картина которого передавалась с одного из кораблей баронов, находящегося в самом центре событий. На первый взгляд битва казалась совершенно беспорядочной. Усеянное звездами пространство, вблизи огромного сверкающего шара скопления Геркулеса, словно раскололось от тысячи крошечных вспышек. Они быстро разгорались и также быстро исчезали. Каждая из этих вспышек на самом деле была залпом атомных орудий. Гордон не до конца понимал, что происходит в этом грандиозном сражении. Он не мог сопоставить с собственным боевым опытом этот танец ярких смертоносных вспышек между звездами. Война далекого будущего, в которой корабли, находясь на огромном расстоянии от противника, нащупывали его лучами радаров и стреляли из могучих атомных орудий, мгновенно наводимых на цель, казалась ему чуждой и совершенно не похожей на земные битвы. Постепенно картина боя начала проясняться. Блуждающие огни вспышек медленно перемещались назад к Исполинскому скоплению. Теперь небо искрилось и сверкало к северу и северо-западу от него. «Они отходят по приказу Герона!» — воскликнул Хэлл Беррел. «Дьявол! Половина кораблей баронов уже уничтожена!» Вальмарлан, капитан Этна, словно мечущийся в клетке тигр, ходил взад-вперед между стереоприемниками. «Смотрите, что происходит с флотом Герона, отступающим от Ригеля!» — хрипло сказал он. «Их атакуют с сумасшедшей силой! Наши потери просто чудовищны!» Стереоизображение показывало точно такой же водоворот смертоносных вспышек, только большего размера, движущийся со стороны Ригеля. «Это даже к лучшему!» — отрешенно подумал Гордон. «Что я не способен представить себе. «Ужасную картину галактического Армагеддона так же ясно, как остальные. У меня могли бы окончательно сдать нервы, а сейчас необходимо сохранять хладнокровие». «Долго нам осталось до встречи с кораблями Герона и Баронов?» – спросил он Марлана. «Двенадцать часов, не меньше!» – сдерживая волнение, ответил тот. «И одному богу известно, уцелеет ли к тому времени хоть один корабль Баронов». «Будь проклят, Шоркан, и его фанатики!» — прорычал Хелл Беррелл с побагровевшим от гнева лицом. «Все эти годы они строили корабли и разрабатывали новое оружие!» Гордон подошел к контрольной панели разрушителя. В сотый раз после отлета Строона он повторял в уме последовательность высвобождения этой загадочной силы. «Но что произойдет, когда я ее выпущу?» — напряженно думал он. Будет ли это сверхмощное смертельное излучение или аннигиляция материи? Бесполезные догадки. Вряд ли он столкнется с чем-то похожим. Иначе бранбир не оставил бы зловещего предупреждения о возможной гибели всей галактики. Час за часом проходил в невероятном напряжении, пока маленькая эскадрилья во главе с Этне не приблизилась к месту титанической схватки. И с каждым часом. Положение имперского флота ухудшалось. Герон отступал на юго-запад к потрепанной флотилии баронов, которая все еще сражалась за пределами скопления. Возле туманности Большой Медведицы имперский флот наконец-то соединился с флотилиями Полярной Звезды, Лиры и Лебедя. Командующий развернул свои корабли навстречу преследующей его армаде Лиги и яростно сражался уже два часа. В отчаянную схватку включились все силы обеих сторон. Затем Герон приказал прекратить битву. Как и все распоряжения адмирала, приказ был зашифрован секретным кодом и передавался по специальному стереоаппарату. «Капитан Сандел, отводите эскадру Лира от туманности! Противник прорвался между вами и кораблями «Лебедя»!» Приемнике послышался голос капитана. «Их призраки уничтожили наши передовые корабли, но я...» Связь оборвалась. Стереоизображение погасло. Гордон слышал, как Герон тщетно пытается вызвать Сандрала. «Это повторяется снова и снова!» — бушевал Хелл Беррел. «Наш корабль сообщает, что его окружают фрегаты-призраки, а затем связь внезапно пропадает, и корабль выходит из строя!» «Новое оружие Шоракана!» — заскрежетал зубами Вальмарлан. «Если бы мы знали, что это такое!» Гордон вдруг вспомнил, что сказал Шоркан, когда хвастался им на таларне. «Это оружие способно поражать вражеские корабли изнутри!» Гордон повторил его слова остальным и добавил. «Может быть, я сошел с ума, но мне кажется, что единственный способ, которым можно поразить корабль изнутри, это послать какое-то мощное излучение через его собственную стереосвязь. Все корабли в момент гибели передавали какие-то сообщения. «Эл, это похоже на правду!» — воскликнул Вальмарлан. «Если облачники перехватывают наши переговоры и используют их волну как носитель для своего излучения...» Он вскочил на стереопластину, вызвал Герона и торопливо рассказал ему о своих подозрениях. «Если сжимать передачи с помощью секретного кода, их новое оружие перестанет действовать», — заключил Вальмарлан. «Они не смогут своевременно перехватывать наши сообщения. И еще необходимо поставить глушители на стереоприемники, если противник снова попытается атаковать». Герон, понимающий, кивнул. «Мы попытаемся. Я прикажу всем нашим кораблям сократить переговоры и сжимать сообщения». Валь Марлан распорядился, чтобы техники установили на стереоприемники глушители, образующие защитные поля, которые могут задержать опасное излучение. Все имперские корабли выполнили приказ и начали сжимать свои сообщения до импульсов продолжительностью в несколько секунд. Это помогает! Теперь наши корабли гораздо реже выходят из строя, сообщил Герон. Но нас изрядно потрепали, а от эскадры баронов остались лишь крохи. Можем ли мы отступить на юг, внутрь скопления?» «Нет», — возразил Гордон. «Я не рискну применять разрушитель в скоплении. Вам необходимо оставаться возле Денеба». «Сделаем, что сможем», — мрачно сказал Герон. «Но если вы не появитесь в ближайшие четыре часа, нас останется слишком мало, чтобы сдерживать врага». «Четыре часа!» — обеспокоенно повторил Вальмарлан. «Не знаю, успеем ли мы. Генераторы Этна и так работают с перегрузкой». Пока маленькая эскадрилья Этна мчалась на юг, к белому маяку неба, грандиозная битва к востоку от звезды постепенно уходила все дальше от него. Смертельный танец горающих звезд смещался на запад, в открытый космос. Потрепанные остатки доблестного флота баронов шли на соединение с имперскими и союзными кораблями, чтобы вместе дать последний бой. Это на самом деле был галактический Армагеддон. Уже торжествующие победу две эскадры Облака объединились и бросились вперед, в последнюю сокрушительную атаку. Этне почти добрался до цели. Гордон продолжал следить по стереоприемникам и экрану радара за решающей битвой. «Еще полчаса, и мы могли бы успеть!» — пробормотал Вальмарлан сквозь сжатые зубы. «Могли бы!» «Фрегаты-призраки по левому борту!» — объявил вахтенный офицер на главном радаре. События развивались с ошеломляющей быстротой. Как только корабли противника появились на экране, слева от Этна сверкнула ослепительная вспышка. «Корабль сопровождения уничтожен!» — воскликнул Хелл Беррел. «Эх!» Орудия Этна, управляемые автоматикой, действующие несравнимо быстрее человека, громыхнули в ответ. Пространство вокруг озарилось ослепительно яркими взрывами тяжелых атомных снарядов, едва не задевших корабль. Вдали расцвели еще две вспышки и через мгновение увяли. «Мы подбили двоих!» — оживился Халл Беррел. «Остальные ушли в темноту и не посмеют появиться снова!» Из стереоприемника донесся голос Герона. Дешифраторы преобразовали сжатое кодированное сообщение в обычную речь. «Принц Арт! Армада Лиги обходит нас флангов и через час растерзает на куски!» «Вы должны продержаться еще немного!» — крикнул в ответ Гордон. «Пока!» В этот миг изображение Герона исчезло и сменилось бледнолицыми людьми в черных мундирах. Они быстро вскинули тяжелые стержевидные ружья и прицелились. — Облачники! Они перехватили нашу волну и используют новое оружие! — охрипшим голосом произнес Беррел. Голубоватый зигзаг молнии вылетел из оружия переднего облачника. Разряд прошел над головой Гордона и пробил металлическую стену за его спиной. Они атаковали прямо через стереоприемник. Голубые молнии переносили сами стереолучи. Это продолжалось лишь несколько секунд, а затем выключатель оборвал связь, и изображение облачников исчезло. — Значит, вот как они это делают! — выдохнул Хэл Беррелл. «Неудивительно, что они уничтожили половину наших кораблей, пока мы еще не поняли, в чем дело!» «Скорее включите глушители!» — приказал Вальмарлан. «Атака и стерео может повториться в любой момент!» Волосы на затылке у Гордона встали дыбом. Этне устремился прямо в гущу сражения. Пугающий момент приближался. Герон собрал имперские и союзные корабли в небольшую оборонительную линию, упиравшуюся левым флангом в белую громадину Денеба. Тяжелые линкоры Лиги наседали на них, стремясь бешеным огнем опрокинуть правый фланг. Весь космос, казалось, превратился в ад с гибнущими кораблями и танцующими вспышками пламени. Этне бросился в самое пекло. Его орудия обстреливали фрегаты «Призраки-облачников», то и дело выныривающее из темноты, чтобы провести атаку. «Герон, мы на месте!» — сообщил Гордон. «Теперь растяните свои корабли в линию и отходите на полной скорости!» «Если мы это сделаем, флот Лиги соберется в кулак и прорвет нашу оборону как бумагу!» — запротестовал адмирал. «Именно это мне и нужно!» «Пусть как можно больше кораблей Лиги соберется вместе! Быстрей! Мы должны!» Изображение Герона внезапно снова сменилось видом облачников со стержевидным оружием в руках. Они выстрелили, но защитное поле глушителей погасило голубые молнии. Затем опять сработал выключатель, прервавший связь. «Одного того, как они прерывают нашу связь, достаточно, чтобы выиграть битву!» — проворчал Хэлл Беррел. Гордон напряженно следил по экрану радара за тем, как корабли Герона спешно отступают на запад, растягивая линию и готовясь к бегству. «А вот и флот Лиги!» — воскликнул Вальмарлан. Гордон тоже увидел их на экране. Крупные пятна из тысяч линкоров Лиги менее чем в 12 парсеках от Этна. Они ринулись в погоню но не сгруппировались в кулак, как он надеялся, а просто сузили фронт атаки. Гордон понял, что придется действовать иначе. Помня предостережение Джала Арна, он не мог позволить им подойти ближе, пока не включил разрушитель. «Остановите Этна и развернитесь точно в центрах их строя!» — хрипло приказал он. «Флот Герона был уже позади». Виэтно остался один перед всей армадой Лиги. Гордон подошел к контрольной панели разрушителя и повернул все шесть переключателей на четыре деления. Стрелки поползли по циферблатам датчиков. Генераторы могучего линкора ревели все громче, пока таинственный аппарат высасывал из них невообразимую энергию. Но что за сила скрывается в этих конусах на носу корабля? «И что говорил об этом Гордону Джал-Арн?» Он попытался вспомнить. «Выровняй с помощью датчиков мощность каждого из конусов, иначе произойдет катастрофа!» Показания датчиков не совпадали. Гордон начал лихорадочно двигать то один, то другой Реостат. Стрелки поползли к красной критической отметке, но некоторые из них поднимались быстрее других. «Слишком быстро!» От нечеловеческого напряжения на лбу Гордона проступили капельки пота. Все смотрели на него, но он ничего не мог поделать. Он не отважится запустить эту штуку, ничего не понимая в ней. — Противник приближается. Он уже в восьми парсеках! — сдавленным голосом предупредил Вальмарлан. Три или четыре стрелки уже добрались до красной отметки. Но другие отставали. Гордон снова схватился за ручку реостатов. Теперь все стрелки поднялись выше красной отметки, но не совпали с ней. Этна бешено дрожал в грохоте работающих на пределе генераторов. Казалось, сам воздух искрится от ужасного напряжения. Неужели стрелки наконец совпали? Каждая находилась теперь в красной зоне циферблата. Все в одном и том же положении. Пора! хрипло воскликнул Гордон и повернул главный рубильник. Глава 27. Разрушитель. Бледный призрачный луч вырвался из носа Этная и пронзил тусклое пространство. Он медленно полз вперед, рассыпаясь веером. Гордон, Хел Беррел и Валь Марлан замерли у иллюминаторов, следя за ним и не смея пошевелиться. Поначалу им показалось, ничего не изменилось. Затем жирное пятно на экране радара, отмечающее положение флота облачников, слабо шевельнулось и замерцало. Ничего не происходит! простонал Беррел. Ничего! Они должны были. Далеко впереди. Появилась черная точка. Она пульсировала, увеличиваясь в размерах, и вскоре превратилась в огромную и все еще растущую черную кляксу. Это была не просто темнота, не просто отсутствие света, а живой, шевелящийся мрак, какого ни один человек никогда прежде не видел. Половина флота облачников внезапно исчезла с экрана радара, поглощенная таким же черным пятном, поскольку эта темнота не отражала лучи радара. «Великий космос!» — с дрожью в голосе воскликнул Вальмарлан. «Пространство там просто исчезло!» Ужасная, невероятная догадка наконец-то вспыхнула в голове ошеломленного Гордона. Он все еще не понимал и никогда не смог бы понять научный принцип работы Разрушителя, но общий смысл уже дошел до него. Разрушитель не аннигилировал материю, он уничтожал само пространство. Пространственно-временной континуум нашей Вселенной имеет четыре измерения. Четырехмерная сфера, парящая в многомерной бездне. Страшная сила Разрушителя уничтожила часть этой сферы, выбросив ее за пределы нашего мира. Все это за одно мгновение промелькнуло в голове Гордона. Он ужаснулся и судорожно схватился за рубильник. Не прошло и секунды, как вся Вселенная сошла с ума. Словно гигантские руки с неистовой силой швырнули нас сквозь пространство. Мелькали звезды. Весь космос крутился в сумасшедшей пляске. Огромный ослепительно белый шар неба угрожающий навис над кораблем. Кометы и темные звезды с бешеной скоростью проносились по небу. Гордона отбросила к стене, едва не вышибив из него дух. Вселенная с мстительной яростью решила покарать слабых людей, дерзнувших поколебать основы вечного космоса. Миновало много времени, прежде чем Гордон пришел в себя. Это все еще терзали жестокие эфирные бури, но само звездное небо, похоже, уже прекратило биться в безумных конвульсиях. Вальмарлан, держась за стойку переговорного устройства, Выкрикивал какие-то команды экипажу. Из глубокого пореза на его виске сочилась кровь. Он повернул Гордону побледневшее от ужаса лицо. «Генераторы выдержали, и космические возмущения понемногу успокаиваются. Нас чуть не выбросило на донаб Все звезды в этой части галактики сошли со своих орбит». «Реакция отдачи», — сдавленным голосом произнес Гордон. Весь космос едва не обрушился в пространственную дыру, пробитую разрушителем. Эл Беррел навис над экраном радара. «Разрушитель уничтожил только половину кораблей-облачников». Гордон вскинул голову. «Я не могу запустить его снова. Я не стану этого делать». «И не нужно!» — горячо воскликнул Беррел. «Остатки их флотов в панике бегут назад, в облако!» — Их не стоит осуждать, — устало подумал Гордон, — когда вокруг сходит с ума и рушится сам космос. — Нет, он никогда бы не осмелился высвободить эту силу, если бы знал, чем все обернется. — Теперь я понимаю, почему Бранбир предупреждал, что разрушитель нельзя использовать по любому поводу, — хрипло сказал Гордон. — Дай бог... «Чтобы он никогда больше не понадобился!» Один за другим посыпались вызовы по стереосвязи, растерянные запросы с кораблей Герона. «Что это было?» — снова и снова вопрошал потрясенный командующий. Хайл Беррелл не забыл о своем долге и обязанностях. «Весь флот Лиги, вернее, все, что от него осталось, удирает в сторону облака!» — торжествующе доложил он адмиралу. «Если мы последуем за ними, то сможем окончательно разбить облачников!» Герона воодушевила такая возможность. «Я немедленно дам приказ преследовать их!» Остатки армады Лиги устремились через всю галактику к спасительному облаку. За ними, ускоряясь каждым часом, мчались Этне и поредевший в сражении Имперский флот. «С ними будет покончено, если мы сокрушим власть Шорракана и уничтожим оставшиеся корабли!» — ликовал Халберл. «Вы думаете, Шоркан не участвовал в сражении?» — спросил Гордон. «Не стоит беспокоиться. Он слишком хитер и наверняка руководил боем с Таларны», — заявил Вальмарлан. После минутного размышления Гордон согласился. Шоркан не был трусом» но наверняка предпочел руководить нападением из своего штаба в облаке. Спустя долгие часы корабли Лиги Темных Миров скрылись под защитой облака. Вскоре после этого флот Империи появился возле его мрачных туманных границ. — Если мы пойдем вслед за ними, то можем попасть в Западню, — заявил Герон. — Там множество опасных для навигации участков, о которых мы ничего не знаем. «Мы потребуем от них капитуляции. Выдвинем ультиматум», — предложил Гордон. «Шоркан ни за что не сдастся», — предупредил Халлберл. Но Гордон все же приказал настроить стереопередатчики на Таларну и заговорил. «Правительству Лиги Темных Миров, мы даем вам шанс сдаться добровольно. Сложите оружие, и мы обещаем, что никто не пострадает, кроме тех преступников, которые толкнули вас на эту агрессию. Если вы откажетесь, мы снова пустим в ход разрушитель и направим его прямо на облако. Мы навсегда очистим от него галактику. Вы сделаете это!» Вальмарлан потрясенно посмотрел на него. «Но помилуй бог!» «Я никогда больше не отважусь на это», — ответил Гордон. «Я не пущу разрушитель в ход еще раз. Но они почувствовали на себе его мощь и могут поверить моему блефу». Ответа на стереосообщение не последовало. Через час Гордон повторил его, снова безрезультатно. После очередного томительного ожидания раздался строгий голос Герона. «Принц, похоже, нам придется самим идти туда». «Нет, подождите», — остановил его Хелл Баррелл. «Пришло сообщение Сталарны». В стереоприемнике появилось изображение группы усталых и потрепанных облачников, собравшихся в комнате дворца Шоракана. Некоторые были ранены. Принц Арт, мы согласны на ваши условия, хмуро произнес старший из них. Как только все наши корабли произведут посадку, они будут немедленно разоружены. Через несколько часов вы сможете зайти в облако. «Возможно, это уловка», — резко возразил Вальмарлан. «Шорокан хочет выгадать время, чтобы подготовиться к встрече с нами». Облачники покачали головой. Ужасная тирания Шуракана свергнута. Когда он отказался сдаться, мы подняли восстание. Можете сами взглянуть на него. Он умирает. Изображение в стереоприемнике внезапно изменилось, И все увидели Шора Кана. Он сидел в кресле в своем строгом небольшом кабинете, из которого недавно руководил попыткой завоевать галактику. Вокруг него стояли вооруженные облачники. Лицо его было мраморно-белым, а в боку чернела огромная рваная рана. Затем потухший взгляд на мгновение прояснился и остановился на Гордоне. Шоракан слабо усмехнулся. «Вы победили!» Не думал, что у вас хватит духу применить разрушитель. Вам страшно повезло, что вы не уничтожили самих себя. Он закашлялся, а затем продолжил. Чертовски печальный конец, не правда ли? Но я не жалуюсь. У меня была одна жизнь, и я взял от нее все, что смог. Вы по большому счету тоже. Вот почему вы мне так понравились». Шоркан опустил голову, его голос упал до шепота. «Возможно, я тоже принадлежу вашему миру, Гордон. Просто родился не в то время. Возможно...» С этими словами он повалился грудью на стол и замер. «Принц, что он хотел вам сказать?» озадаченно спросил Хэлл «Я ничего не понял». Гордон почувствовал странную щемящую грусть. Жизнь непредсказуема. У него не было никаких видимых причин, чтобы сочувствовать Шору Кану. Однако он понял, что все-таки сочувствует. Валь, Марлан и другие офицеры Этне ликовали. «Победа! Мы навсегда избавились от угрозы Лиги!» На корабле поднялся шум и Гордон догадывался, что это неудержимое торжество распространяется сейчас по всему флоту. Два часа спустя Герон двинул свои корабли вглубь облака по лучу радара, исходящего с Талларны. Половина флота осталась снаружи на случай предательства. — Теперь уже нет никаких сомнений, что они действительно сдаются, — сообщил адмирал Гордону. — Разведчики, которых я послал вперед... «Докладывают, что все корабли Лиги уже стоят на космодромах и разоружаются. Я ставлю эскорт для Этна», — почтительно добавил он. «Понимаю, что вам хочется поскорее вернуться на Троон». «Мне не нужно никакого эскорта», — ответил Гордон. «Вальмарлан, мы можем стартовать прямо сейчас». Этна отправился в далекое путешествие сквозь всю галактику к Канопусу. Но через полчаса Гордон отдал другой приказ. «Мы летим к Солнцу, а не к Канопусу. Наша цель — Земля». «Но, принц, весь Троон ждет вашего возвращения!» — удивленно возразил Хелл Берл. «Вся Империя сойдет с ума от радости, дожидаясь возможности поприветствовать вас!» Гордон упрямо покачал головой. «Я не полечу сейчас на трон. Отвезите меня на Землю!» Офицеры с изумлением смотрели на него, но Вальмарлан все же распорядился изменить курс, и корабль направился к далекой желтой искорке солнца. Долгие часы, пока Эд налетел на север, Гордон просидел в странном усталом оцепенении, задумчиво глядя в иллюминатор. Он собирался вернуться на землю, вернуться в свой мир и свое время. Только теперь он мог исполнить обещание, данное Зарту Арну. Он смотрел на божественно яркие звезды галактики. Далеко-далеко на западе остался сверкающий маяк Канопуса. Гордон подумал о миллионах людей, ликующих сейчас на Трооне. «Все это теперь для меня потеряно», — обреченно сказал он самому себе. «Навсегда». Он подумал о Лианне, и глухая волна отчаяния снова навалилась на него. Лиана тоже потеряна навсегда. «Вся империя, вся галактика прославляет вас, принц!» — обратился к нему подошедший Хелл Беррел. «Стоит ли лететь сейчас на Землю, когда столько людей ждут вас?» «Я должен побывать там», — упрямо повторил Гордон, и растерянный антарисианец оставил его в одиночестве. Гордон засыпал, просыпался и засыпал снова. Казалось, время потеряло для него всякий смысл. Сколько дней прошло до того момента, когда знакомый желтый диск солнца ярко запылал прямо по курсу корабля. Этне опускался к зеленой старушке Земле, к освещенному солнцем восточному полушарию. — Вы приземлитесь в горах возле моей лаборатории, — распорядился Гордон. — Хелл знает это место. Башня в вечных покрытых льдом Гималаях, похоже, ничуть не изменилась с того дня, когда Гордон покинул ее. Как же давно это было! Этное совершил мягкую посадку на небольшом плато. Гордон посмотрел на своих недоумевающих друзей Я собираюсь ненадолго зайти в лабораторию, и хочу, чтобы со мной отправился один Хел Он помолчал в нерешительности а затем добавил, «Разрешите пожать вам руки? Вы самые лучшие и преданные друзья, о каких только можно мечтать!» «Принц Зард, это похоже на прощание!» вырвалось у озадаченного Марлана. «Что вы собираетесь там делать?» «Со мной ничего не случится, обещаю вам», — с улыбкой ответил Гордон. «Через пару часов я вернусь на корабль». Они обменялись рукопожатиями, а потом Вальмарлан еще долго молча стоял, глядя вслед Гордону, пока тот с Хэллом Беррелом выходил на обжигающий холодом воздух. В башне Гордон направился в лабораторию со стеклянными стенами, где хранились диковинные приборы и инструменты, изобретенные настоящим Зартом Арном и старым Велем Квеном. Гордон мысленно повторил все, что рассказывал ему пожилой ученый о работе телепатического усилителя и передатчика сознания, а затем со всей возможной тщательностью проверил приборы. Хэл Беррел наблюдал за его действиями со смесью интереса и беспокойства. Наконец Гордон повернулся к нему. Хэл, мне понадобится ваша помощь. Вы должны сделать все в точности так, как я прошу, даже если не понимаете, зачем это нужно». «Вы согласны помочь мне?» «Вы же знаете, я выполню любой ваш приказ», — сказал андересианец. «Но не могу избавиться от неприятных предчувствий». «Не стоит волноваться. Через несколько часов вы уже полетите к Троону, и я вместе с вами», — успокоил его Гордон. «А пока подождите немного». Он надел шлем телепатического усилителя. Проверил настройку на индивидуальную частоту Зарта Арна, как учил Вэль Квен. Затем повернулся к аппарату. Гордон сосредоточился, собрался с духом и отправил через пропасть времени усиленное аппаратурой мысленное сообщение тому, на кого прибор был настроен. «Зарта Арн, вы меня слышите?» Ответа не было. Гордон снова и снова повторял вызов, но безрезультатно. Удивление и беспокойство охватили Гордона. Через час он снова попытался вызвать Зарта Арна, но с тем же успехом. Халл озадаченно смотрел на него. Прошло еще 4 часа, и Гордон предпринял последнюю отчаянную попытку. «Зарта Арн, вы слышите меня? Это Джон Гордон!» На этот раз сквозь невообразимую бездну времени пришел слабый, тихий, мысленный ответ. «Джон Гордон, бог мой, я уже много дней ожидаю вашего вызова и не могу понять, что случилось. Почему вы сами связались со мной, а не Вэль Квен?» Вэль Квен погиб. Его убили солдаты Лиги вскоре после того, как я оказался в вашем времени. «Зард, здесь началась галактическая война между Облаком и Империей», — торопливо объяснил он. «События закрутили меня» и я не мог вернуться на землю, чтобы обменяться с вами телами. Мне пришлось изображать вас, никому не раскрывая правды, как я и обещал вам. Лишь один человек знал о моем обмане, но он теперь мертв, и больше никто ни о чем не догадывается. — Гордон, значит, вы сдержали обещание? — донеслись до него взволнованные мысли Зарта Арна. — Вы могли остаться в моем теле и занять мое положение, но не стали этого делать. «Зард, я помню объяснение Вэля Квана и думаю, что смогу справиться с передатчиком», — перебил его Гордон. «Поправьте меня, если я что-то упущу». Он мысленно проделал все операции. Зард Арн тут же отвечал, подтверждая правильность его действий и лишь изредка поправляя ошибки. «Давайте начинать. Я готов к обмену», — наконец сказал ему Зард Арн. «Но кто включит аппарат, если Вальквен мертв?» «Я привел с собой своего друга, Хэлла Беррелла. Он не понимает смысла того, что мы делаем, но я покажу ему, как включить прибор». Он прервал контакт и обернулся к антрисианцу, тревожно наблюдавшему за ним. Хэл, сейчас мне понадобится ваша помощь», — Гордон показал на аппарат. «Когда я подам сигнал, вы должны повернуть эти переключатели вот в таком порядке». Хэлл Беррелл внимательно выслушал, затем понимающий кивнул. «Я все сделаю. Но что будет с вами?» «Простите, Хэлл, но я не могу рассказать. Уверяю вас, это не причинит мне никакого вреда». Гордон крепко пожал руку антарисианцу, поправил шлем и снова послал мысленный вызов через пропасть времени. «Вы готовы, Зард? Если да, то я даю Хэллу сигнал». — Готов, — пришел ответ Зартаарна. За — И прежде чем мы попрощаемся, Гордон, я хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, за то, что сдержали свое обещание. Гордон поднял руку и услышал, как Хелл поворачивает переключатели. Аппарат закудел, и разум Гордона умчался в ревущую темноту. Глава 28. Возвращение. Звездного скитальца. Гордон постепенно приходил в себя. Голова болела, и вообще он чувствовал себя как-то странно и непривычно. Наконец, Гордон шевельнулся и открыл глаза. Гордон неуверенным движением включил лампу, сполз к кровати и посмотрел в высокое зеркало у дальней стены. Он снова стал собой. В зеркале. Отражалась крепкая коренастая фигура и загорелое лицо Джона Гордона, а не орлиные черты высокорослого Зарта Арна. Он поплелся к окну и взглянул на силуэты зданий на фоне звездного неба, мерцающие огнями улицы Нью-Йорка. Каким маленьким, тесным и старомодным выглядел город теперь, когда в памяти еще свежи были воспоминания о величественном троне. Гордон посмотрел в звездное небо, и слезы затуманили его взгляд. Туманность Териона казалась мелкой, тусклой бусинкой на поясе огромного созвездия. Малая медведица поднималась в зенит. Низко над крышами мигал белый глаз Денеба. Конопуса не было видно. Он оставался за горизонтом. Но мысли Гордона рвались через бездну времени и пространства к волшебным башням Троона. «Лианна!» — шептал он, и слезы текли по его лицу. Медленно тянулись ночные часы, пока Гордон изводил себя мыслями о том, в какую пытку превратится теперь его жизнь. Непреодолимая бездна времени и пространства разлучила его навсегда с единственной девушкой, которую он любил. Он не мог забыть ее, не хотел забывать, но он должен прожить остаток жизни без нее. На следующее утро Гордон отправился в страховую компанию, в которой работал. Войдя в офис, он вспомнил, как уходил отсюда несколько недель назад, с нетерпением ожидая будущие приключения. Старший менеджер удивленно посмотрел на него. «Гордон, вы уже поправились и готовы работать? Я очень рад». Гордон мгновенно сообразил, что зарт Арн, оказавшись в его теле, притворился больным, поскольку не смог бы выполнять его обязанности. «Я в полном порядке», — сказал Гордон, — «и хотел бы приступить к работе». Только работа и спасала Гордона от отчаяния все последующие дни. Он погрузился в нее с головой, как другие стали бы искать спасение в алкоголе или наркотиках. У него не оставалось времени на воспоминания. Но по ночам Гордон вспоминал. Он лежал без сна глядя в окно на яркие звезды, которые представлялись его мысленному взору огромными могучими светилами. Перед глазами то и дело вставало лицо Лианны. Через несколько дней начальник похвалил его. «Гордон, я боялся, что болезнь может сказаться на вашей работоспособности, но если вы будете продолжать в том же духе, то скоро станете помощником менеджера». Гордону хотелось горько рассмеяться. Настолько нелепым было это предложение. Стать помощником менеджера. Ему, пировавшему в роли принца империи со звездными королями на троне, Ему, руководящему союзным флотом в решающем сражении возле донеба, Ему, в чьих силах было уничтожить облако и само пространство. Но он не рассмеялся, а лишь тихо сказал. «Было бы неплохо получить эту должность, сэр». А потом, спустя много недель, он еще раз услышал чужой голос в своем полусонном сознании. «Гордон! Джон Гордон!» Он сразу узнал ее. Понял, чей разум вызывает его. Он узнал бы ее даже за порогом смерти. «Лианна!» «Да, Джон Гордон, это я». «Но как вы смогли? Как вы узнали?» Зартарн все рассказал мне». Нетерпеливо перебила она. «Он поведал всю вашу историю, когда вернулся на трон. Рассказал, что это вас, оказавшегося в его теле, я на самом деле полюбила. Джон Гордон. Он плакал, рассказывая мне о вас. Он онемел, когда узнал, что вы сделали и чем пожертвовали ради Империи». «Лианна...» Мысли Гордона отчаянно стремились к ней через невообразимую бездну. «Значит, мы, по крайней мере, можем попрощаться». «Нет, подождите», — донесся до него ее серебристый мысленный голос. «Не нужно прощаться». Заартарн говорит, что сможет переправлять во времени не только разум, но и физическое тело, когда усовершенствует свой аппарат. Он сейчас работает над этим. «Если у него все получится, вы вернетесь ко мне? Вы...» «Настоящий Джон Гордон!» Покрывшаяся пеплом надежда снова вспыхнула в нем, разгораясь ярким пламенем. Он ответил взволнованной мыслью. «Лиана, я вернусь, даже если у меня будет только час для того, чтобы встретиться с вами. Тогда ждите нашего вызова, Джон Гордон. Возможно, Зартарн Тарон еще не скоро добьется успеха, но наш вызов обязательно придет». Прозвенел автомобильный клаксон, и Гордон проснулся. Отзвуки страстной и далекой мысли растаяли в его голове. Он сел, дрожа от волнения. «Неужели это был просто сон? Неужели?» «Нет», — решительно произнес он. «Это было на самом деле. Я уверен, что было». Он подошел к окну и посмотрел сквозь огни Нью-Йорка на великолепие звездного неба. Бездна вечности отделяла его от миров звездных королей, но он жаждал вернуться к ним. К ним и к звездной принцессе, чья любовь позвала его сквозь пространство и время.